«Много дней прошло, прежде чем мы вновь смогли заговорить с Золотой. Но пришел день, когда небо побелело, словно солнце обожгло все вокруг. Поля лежали бездыханные, и пыль на дороге была белой от зноя. Все женщины в поле устали, и они находились далеко, когда мы пришли. Золотая стояли одна у изгруди, будто поджидая нас. Мы остановились и увидели, что их глаза, твердые и презрительно смотревшие на мир, смотрели на нас так, будто они готовы подчиниться любому нашему слову. И мы сказали, «В мыслях мы называем вас по-другому свобода 5-3000». «Как?» – спросили они. «Золотая». «И мы не называем вас равенство 7-2521?» «Как же вы называете нас?» Они пристальные плембы посмотрели нам в глаза и, высоко подняв голову, ответили, «Непобежденный». Некоторое время мы не могли вымолвить ни слова. Затем мы сказали. «Такие мысли запрещены, золотая?» «Но ведь вы думаете об этом и хотите, чтобы мы тоже думали?» Мы взглянули им в глаза и поняли, что не можем солгать. «Да», — прошептали мы, и они улыбнулись. Затем мы сказали. «О, наша дорогая, не повинуйтесь нам». Они отступили на шаг. Их зрачки были расширены и спокойны. «Повторите это еще раз», — пробормотали они. «Что?» — спросили мы. Но они не ответили, и мы поняли без слов. «Наша дорогая». Никогда мужчина не говорил такого женщине. Голова золотой опустилась. Они стояли перед нами, не двигаясь, расслабившись. Ладони их были обращены к нам, будто они были готовы подчиниться любому велению наших глаз, Мы не могли говорить. Затем они подняли голову и мягко и нежно, будто стараясь подавить свою тревогу, проговорили. «День жаркий, а вы работали уже много часов. Должно быть, вы устали?» «Нет», — ответили мы. «На полях прохладнее», — сказали они. «Здесь есть вода. Вы хотите пить?» «Да», — ответили мы, — «но нам нельзя пересекать изгородь». «Мы принесем вам воды», — ответили они. Нагнувшись к канаве, они зачерпнули ладонями воду. Они поднялись и поднесли ее к нашим губам. Мы не знали, выпилили ли мы ее, только вдруг поняли, что руки золотой пусты, а мы все еще стоим, прижавшись к губами к этим рукам, и они, чувствуя это, не двигались. Мы подняли головы и отступили на шаг. Не понимая, что заставило нас сделать это, мы боялись понять». Золотая тоже подались назад и с удивлением рассматривали свои руки. Затем они начали отходить, хотя вокруг еще никого не было, но они не могли оторваться от нас. Руки были согнуты у них на груди, как будто они не решались опустить их.